Глава двести двадцать вторая. Он немного помолчал, после чего уныло произнес. «В этот момент нашему отцу ничего не оставалось, поэтому он приготовился лично забрать мою жизнь. Однако я и не догадывался, что твой отец прознал об этом и вместе с твоей бабушкой помогли мне сбежать. С тех пор я вел бездомную жизнь». пока несколько сотен лет спустя я не встретился со здешним правителем. Он спас меня, когда я находился на грани смерти, поэтому я решил стать темным демоническим драконом, дабы отплатить ему за спасение моей жизни. Узнав, что пережил темный демонический дракон, я был тронут. Я бы никогда не подумал, что у него будет столь трагический жизненный опыт. Сяо Цзинь ответил. «Дядя, прости меня. Во всем этом виноват клан драконов. В настоящее время им заправляет мой отец. Мы будем рады видеть тебя в любое время». Темный демонический дракон потряс своей большой головой и ответил. «Все в порядке. Я буду удовлетворен, если ты будешь называть меня своим дядей. Я не буду возвращаться, поскольку не хочу беспокоить твоего отца. В настоящий момент...» Мы просто служим разным мастерам. Позволь мне взглянуть на способности, которые ты узнал от своего отца. Убранная им аура снова вышла из его тела. Сяо Цзинь, переполненный чувствами, взревел, и сияние золотого света усилилось. Я спросил у императора. Император, есть ли у вас сердце, раз вы хотите заставить дядю и племянника сражаться друг с другом? Демонический император холодно улыбнулся и ответил. «Наша раса отличается. У нас есть только одна вера, в которой все существа, исключая моих соклановцев, должны подвергаться дискриминации. Человечество — ничто для меня. Моя дочь как-то рассказывала мне о тебе». Мои эмоции вышли из-под контроля. И я спросил. "Мудзы, как она?» Император ответил. Я не нуждаюсь в твоей заботе о моей дочери. Она прекрасно чувствует себя и живет в городе. Однако ты можешь даже не думать о встрече с ней. Ты действительно думаешь, что я позволю ей выйти за тебя?» Я ответил. «Ваше Величество, в настоящее время человеческая раса не является вашим врагом. Вы знаете, что в данный момент весь мир переживает кризис». Демонический император был поражен моими словами. но ответил, «Не пытайся напугать меня своими словами. Думаешь, я поверю тебе? Ты должен полагаться на свои силы, если хочешь сохранить свою жизнь». Я сказал, «Вы неправильно меня поняли, но я говорю вам правду. Вы должны знать о великой войне между кланом богов и кланом монстров». В то время король монстров не был уничтожен, но был запечатан. Однако спустя много лет, «Король монстров восстановил свою силу и готовится вторгнуться в этот мир. Более того, ваша демоническая раса – его первая цель». Демонический император, кажется, обдумывал мои слова. Цвет его лица становился все хуже и хуже. Он, очевидно, думал о чем-то. Я подумал, что должен докричаться до него, и продолжил говорить. «Мы сможем победить короля монстров, только если все расы этого мира объединятся. Как глава своего клана, вы не можете позволить себе не думать о своих людях, ведь так?» Демонический император холодно фыркнул. «Я не нуждаюсь в твоих нотациях по поводу управления. Дитя, все, что ты сказал сегодня, бессмысленно. Я определенно не позволю тебе покинуть нашу территорию, пока ты не победишь меня». «Вот черт». Я словно играл на лютне для коровы. — Почему отец Мудзы такой неблагоразумный? Он совершенно не слушал меня. Я кивнул. — Ты упрямый старик. Почему отцом Мудзы является кто-то вроде тебя? Он мгновенно вышел из себя. — Ты действительно осмелился ругать меня? — Хорошо, хорошо. Ты молодец. Я позволю тебе увидеть, насколько грозным противником этот упрямый старик и является. «Демонический дракон, атакуй!» После того, как темный дракон услышал команду демонического императора, он тут же ринулся в атаку. Сопровождаемое черным туманом, его огромное тело заблокировало свет в небе. Сяо Цзинь не нуждался в моих командах, поэтому он немедленно вызвал дождь из света, чтобы противостоять атаке темного дракона. На нашем текущем уровне сил сохранять магическую силу было бесполезно, поэтому мы атаковали во всю мощь. Черный туман быстро уменьшился под каплями света, однако он был слишком толстым. Дождь света, который призвался Аудзинь, был отодвинут назад. Демонический император засмеялся. «Кажется, что твой дракон не вырос до пикового состояния». поэтому между их способностями такая пропасть. «У тебя больше нет шансов победить меня, просто сдавайся. Если ты сделаешь это, я пощажу тебя». «Сдаться? Я определенно не могу сдаться». Я холодно усмехнулся и начал вращать в своем теле силу священного меча. Я понимал, что у меня не было иного способа победить демонического императора. Я просто сосредоточился на нападении. Если я потерплю неудачу, я погибну. Из моего тела заструились лучи света, освещающие тело Сяо Цзиня. Серебристое сияние священного меча возникло над моей головой. По мере увеличения количества, вливаемое в него магической силы увеличилась ширина его лезвия. Мне казалось... что я стал гораздо лучше его контролировать. Демонический император почувствовал сильное давление. Он никогда прежде не испытывал подобного ужаса и страха. Он изумленно и яростно закричал. «Это аура божественного орудия первого уровня!» Он быстро взмахнул рукой и вынул длинную черную пику из появившейся космической трещины. Затем он закрыл глаза и на неизвестном мне языке пробормотал заклинание. Окружающее его пространство мгновенно потемнело, а рядом с ним появилось множество темно-фиолетовых рун. Складывалось впечатление, что его тело сильно искажено, а его волосы постепенно стали темно-фиолетовыми. «Мое тело излучало божественную ауру, волосы стали золотыми». а на моей спине появилось шесть крыльев из света. Я резко открыл глаза. Они сияли золотым светом. Подняв посох Шукрада над головой, я громко сказал, «Король богов даровал мне священный меч, он будет сиять словно небеса». Когда я произносил это, серебристый священный меч разогнал тучи мощными лучами света. Этот свет был настолько мощным, что даже солнце блекло на его фоне. Сияние, наполненное божественной силой, собралось в небе в виде магических облаков. Демонический император также открыл глаза, сияющие фиолетовым светом. Он развел руки, и вот темное демоническое копье взлетело в небо. Благоговейным, воодушевляющим голосом он произнес... Ты на самом деле заставил меня использовать наследие нашего бога демонов. Ты достоин быть высокомерным. Темное демоническое копье – прародитель моей демонической расы. Как правитель клана демонов, я прошу тебя, распространи свою божественную силу и уничтожь врага предо мной. Черное копье в тот же момент стало фиолетовым, принося с собой темную густую ауру. крылья непрерывно двигались за моей спиной. Я размахивал посохом Шукрада перед собой, в результате чего священный меч излучал серебряный свет, содержащий несравненную божественную ауру, который направлялся прямо на божественное заклинание демонического императора. Сяо Цзэнь и темный дракон взмахнули крыльями, чтобы разорвать между нами дистанцию». Два различных типа силы, от священного меча и темного демонического копья, молниеносно сталкивались друг с другом.